Безобедом смерть кондуитом — ура! Горят последние в истории гимназические дневники. Огонь пожирает страницы позора и зубрёжки. Горят дневники старого режима. Бендюк и Степка пробрались в пустую учительскую. Шкаф с кондуитом был заперт. Белка щекотала хвостом нос пыльной Венеры.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 Кондуит кончился. С торжествующими кличами, неся впереди разоблаченную и бессильную голубинную книгу, вопя и завывая, маршировали вокруг догорающего костра триста парней в Маренко. Мы справляли неслыханную тризну по кондуитам. Черные хрупкие страницы шевелились в зале.